Глава 24. Приключение Пончика А что же Пончик? Занявшись Незнайкой, мы совсем позабыли о нем. Это нехорошо, пожалуй, так как многих читателей может интересовать и его судьба. Мы расстались с Пончиком, когда он пошел с Незнайкой в лунную пещеру и потерял там один свой космический сапожок. Читатели, наверное, помнят, что Незнайка в тот момент как раз провалился сквозь лунную оболочку. Окликнув Незнайку несколько раз и убедившись, что его поблизости нет, Пончик страшно перепугался и вместо того, чтобы отправиться на поиски своего друга, решил поскорее возвратиться в ракету. Выбравшись из пещеры, он заковылял по прямой, словно луч дорожки, к видневшемуся вдали космическому кораблю. Солнышко, однако, ж припекало с такой страшной силой, что Пончик не выдержал и пустился бежать в припрыжку. От быстрого бега и второй космический сапожок свалился у него с ноги, но Пончик и не подумал его поднимать, а даже обрадовался, так как бежать совсем без сапог было значительно легче. За каких-нибудь 20 минут он добежал до ракеты и нажал кнопку, которая имелась в ее хвостовой части. Дверца с шлюзовой камерой гостеприимно раскрылась, Недолго думая, Пончик залез в ракету, здесь он был в безопасности. Теперь ничто не угрожало ему, но все же тревожило какое-то неприятное чувство от того, что он убежал из пещеры, оставив Незнайку без помощи. Зная по собственному опыту, что любое неприятное чувство может быть вытеснено каким-либо противоположным, то есть приятным чувством, Пончик решил пойти в пищевой отсек и несколько, как он имел обыкновение выражаться, подзаправиться там. Забравшись в пищевой отсек, он принялся уничтожать содержимое целлофановых и хлорвиниловых трубочек, тюбиков, мешочков, пакетиков, извлекая из термостатов, холодильников и саморегулирующихся космических духовых шкафов. Пончик, который, как известно, был не дурак покушать, показал на наглядном примере, насколько велико может быть расхождение между теоретическими расчетами и практической жизнью. Незнайка установил, что пончику обеспечен запас еды больше, чем на год, так как все свои вычисления произвел в расчете на обыкновенного едока, не принимая во внимание его индивидуальное личное свойство. Вся беда оказалась в том, что личные качества пончика заключались в его чрезвычайной едовой недисциплинированности. Говоря проще, он мог есть все, что угодно, где угодно, когда угодно и в каких угодных количествах. То, что по расчетам Незнайки должно было хватить на год и 4 месяца, в действительности хватило Пончику лишь на четверо с половиной суток. Прикончив в этот рекордно короткий срок запаса продовольствия, находившиеся в пищевом отсеке, Пончик пробрался в хвостовую часть ракеты и попробовал жевать семена, хранившиеся в складских помещениях. Семена, однако, показались ему невкусными. Вот тогда он опять вспомнил Незнайки. «Наверное, Незнайка вернулся бы в ракету, если бы не обнаружил где-нибудь продуктов питания», — подумал Пончик. «А поскольку он не вернулся, значит, продукты питания где-то найдены. А раз это так, то мне нет никакого смысла сидеть в ракете, а необходимо отправиться на поиски Незнайки». Натянув на себя космический скафандр и подобрав новые, подходящие по размеру космические сапоги, Пончик выскочил из ракеты и поскакал во весь опор к уже известной ему пещере. Добравшись до пещеры, он спустился в сосудчатый грот, а оттуда в тоннель с ледяным дном. Здесь он поскользнулся, как и незнайка, и, прокатившись на животе по наклонной плоскости, полетел в подлунный колодец. Спустя некоторое время он заметил, что выскочил из колодца и летит на страшной высоте с раскрывшимся парашютом над каким-то приморским городом. Сильный ветер нес его в сторону. Постепенно снижаясь, пончик пролетел над приморскими городами лос Свинесом и Лос-Кабаносом. Уже значительно снизившись, он подлетел к городу Лос-Паганосу, но, изменивший свое направление ветер, понес его в сторону моря. Пончик видел, что купание ему не миновать. Утонуть он не боялся, так как был толстенький, а толстенькие коротышки, как известно, в воде не тонут. Единственное, чего он боялся, это как бы его не укусила акула. Шлепнувшись в воду, он тотчас принялся работать руками и ногами, и спустя час уже был у берега. Прибой в этот день был особенно сильный, и Пончику никак не удавалось пришвартоваться к берегу. Это происходило из-за того, что в громоздком космическом скафандре он был крайне неповоротлив и не мог маневрировать к бурной морской воде с достаточной ловкостью. Как только он ощущал под собой дно и пытался встать на ноги, подкатившаяся сзади волна опрокидывала его и, перевернув на спину, тащила обратно в море. Пробившись у самого берега минут двадцать, он понял в конце концов, что ему необходимо расстаться со скафандром. Кувыркаясь в волнах, словно дельфин, он умудрился сбросить с себя космические сапоги, потом гермошлем, а потом и сам скафандр. Все эти, ставшие теперь ненужными ему космические причиндалы, были тотчас унесены морем, а Пончик, став в тот момент более обтекаемым и подвижным, ускользнул от бросавшихся на него волн и выскочил на сухой берег. Первое, что требовалось ему после столь героической борьбы с разбушевавшейся водной стихией, был отдых. Сняв с себя вымокшую одежду, он разложил ее на берегу для просушки. Сам же лег рядом и принялся отдыхать. Теплый ласковый ветерок приятно обдувал его тело. Морские волны ритмично шумели, что действовало на пончика успокаивающе и усыпляюще. Решив все же не спать, так как было бы неблагоразумно в незнакомой обстановке, пончик принялся изучать окружающую местность. Узкий пологий берег, тянувшийся полосой вдоль моря, был ограничен с противоположной стороны обрывистыми, словно подмытыми водой, холмами которые поросли сверху зеленой травкой и мелким кустарником. Сам берег был покрыт ослепительно белым песочком и какими-то прозрачными камнями, напоминавшими обломки ледяных или стеклянных глыб. Осмотрев внимательно несколько таких камней и полизав один из них языком, пончик убедился, что перед ним вовсе не лед и не стекло, а кристаллы обыкновенной поваренной соли. Выбрав пару кристаллов покрупней, он положил между ними несколько кристаллов помельче и принялся их толочь. В результате у него получилась мелкая, годная для употребления в пищу столовая соль. Будучи коротышкой практическим, не привыкшим расставаться с тем, что попадается в руки, Пончик натолок соли побольше и набил ею карманы курточки. Убедившись, что одежда его просохла, Он оделся и зашагал вдоль холмов в ту сторону, где, по его расчетам, должен был находиться город, который он видел, когда спускался на парашюте. Расчеты его оказались верными. Дойдя до края холмов, он увидел, что море образовало здесь обширный залив, на берегах которого уступами расположился красивейший город. Это был город Лос-Паганаск, в который съезжались богачи из всех других городов, так как здесь был отличнейший климат и можно было прекрасно повеселиться самая большая и самая красивая улица Лос-Паганеса тянулась вдоль береговой линии. В домах, которые стояли здесь лишь по одну сторону улицы, помещались многочисленные магазины, рестораны, столовые, закусочные, гостиницы, кинотеатры, веселые балаганчики, подземные гаражи и бензозаправочные станции. По другую сторону улицы, то есть непосредственно на берегу моря, были переполнены гуляющими коротышками пляжи, купальни, ныряльные вышки, лодочные и пароходные пристани, плавучие рестораны, морские качели и карусели, чертовы водяные колеса, параболоиды и другие увеселительные механизмы. Прогулявшись по набережной и поглазев на купающихся коротышек, пончик остановился у небольшого здания, над входом в которое было написано «Пищезаправочная станция». С виду это заведение ничем не отличалось от обычного ресторана. Как и во многих других ресторанах, здесь имелась открытая веранда со столами, за которыми обедали посетители. Разница заключалась лишь в том, что здесь можно было пообедать или позавтракать, не выходя из автомашины, а это было очень удобно для любителей автомобильного спорта. Стоило остановить свой автомобиль у входа и дать сигнал, как из ресторана выскакивал официант и подавал обед прямо в машину. Пончик хотел тут же зайти в это пищезаправочное заведение и пообедать вместе со всеми, но его смутила афиша, которая висела у входа. На афише было написано «Добро пожаловать! Кормим вкусно! Сегодня за деньги, завтра в долг!» Именно эта последняя фраза показалась Пончику непонятной, так как он не знал, что такое деньги. «Не будем спешить, а сначала понаблюдаем немножко», — сказал сам себе Пончик. Усевшись неподалеку от веранды на лавочке, он принялся наблюдать за обедавшими. От его внимания не ускользнуло, что каждый посетитель ресторана, пообедав, давал официанту какие-то бумажонки или металлические кружочки. «Может быть, эти бумажонки с кружочками и есть деньги?» – подумал Пончик. Чтобы проверить свою догадку, он подошел к официанту и спросил, «У вас тут почему-то написано «Сегодня за деньги, завтра в долг». А что будет, если делать наоборот?» «Завтра за деньги, сегодня в долг». Официант сказал, «Иди вот к хозяйке, пусть она тебе объяснит. Я не философ, чтобы такие вопросы решать». Пончик подошел к хозяйке, которая в это время считала деньги застойкой, и повторил свой вопрос. «Что такое тарелка каши, надеюсь, знаешь?» — спросила хозяйка. «Еще бы», — подтвердил Пончик. «Ну так ступай за мной». Она провела Пончика через кухню, в которой, задыхаясь у огромной плиты, работали поварихи и повара и, отворив дверь во двор, сказала, «Видишь, у сарая дрова. Раскали их, получишь тарелку каши или пять сантиков». Пончик подошел к куче дров и принялся колоть их топором. Куча была большая, и Пончик расправился с нею не раньше, чем часа через два. «Ну что тебе дать, деньги, или ты, может быть, хочешь каши?» спросила хозяйка, когда Пончик вернулся к ней. «Каши», — ответил Пончик, но, вспомнив, что хотел посмотреть на деньги, сказал, «давай лучше деньги». Хозяйка отсчитала ему пять сантиков. Пончик повертел их в руках, осмотрел со всех сторон и сказал, «А если мне хочется каши?» «Тогда возвращай деньги». Хозяйка явно обрадовалась, что сантики вернулись обратно к ней. Сев за стол и получив от официанта тарелку гречневой каши, Пончик вооружился ложкой и принялся есть. Каша была хорошая, с маслом, но все же Пончику показалось, что в ней чего-то не достает. Он сразу сообразил, что в каше не доставало соли и стал искать на столе солонку. Убедившись, что солонки на столе не было, он запустил в карман руку, вынул щепотку соли и посолил кашу. Его действия привлекли внимание остальных посетителей. Увидев, что толстенький коротышка посыпал каким-то белым порошком кашу, после чего с удовольствием принялся уплетать ее, все с любопытством стали поглядывать на него. А сидевший рядом коротышка спросил, «Скажите, что это за порошок, которым вы посыпали кашу?» «Должно быть новое лекарство какое-нибудь». «Никакое не лекарство, а просто соль», — сказал Пончик. «Какая соль?» — не понял, Кратышка. «Ну, просто соль, столовая соль», — пояснил Пончик. «Вы что, никогда в жизни соли не видели?» Кратышка в недоумении пожал плечами. «Не понимаю, о какой соли вы говорите». «Должно быть, здешние жители едят пищу без соли», — сказал Пончик. «А вот у нас все кушанья едят с солью. Это очень вкусно. Если хотите, попробуйте». Он протянул щепотку соли лунному коротышке, который как раз в это время ел суп. «Как же ее есть?» – спросил коротышка. «Бросьте в суп и размешайте. Увидите, как будет вкусно». Коротышка бросил соль в суп, размешал ложкой и с некоторой опаской, словно боялся обжечься, попробовал. Сначала он сидел застыв на месте и только моргал глазами, будто прислушивался к своим внутренним ощущениям. А потом все увидели, как его лицо медленно расплылось в улыбке. Проглотив еще ложку супа, он воскликнул «Просто бесподобно, совсем другой вкус». Склонившись над тарелкой, он принялся хлебать суп, крякая от удовольствия, чмокая губами и расхваливая кушанье на все лады. Как раз в это время официант принес ему каши. «Скажите, а кашу тоже можно есть с солью?» — спросил коротышка. «Все можно», — ответил Пончик. «И суп, и борщ, и щи, и бульон, и кашу, и макароны, и вермишель, и салат, и картошку». «Даже простой хлеб можно есть с солью, от этого он делается только вкусней». Он протянул коротышке еще щепотку соли. Коротышка посолил кашу и принялся есть с таким удовольствием, что Пончику, который давно расправился со своей кашей, даже завидно стало. «Скажите, а не можете ли вы мне дать немножечко соли?» обратился к Пончику Коротышка, который сидел за столом напротив и с интересом следил за тем, что происходило. Пончик уже было запустил руку в карман, чтобы достать щепоть соли, но так как вместе с завистью в нем проснулась и жадность, он сказал, «Ишь, какой хитренький! А вы мне что дадите?» «Что же вам дать?» — развел руками коротышка. «Хотите, я вам дам сантик?» «Ладно, гоните монету», — согласился Пончик. Получив сантик, он отпустил коротышке щепотку соли. Тут и другие посетители начали подходить к нему. Каждый протягивал ему сантик взамен, которого получал щепоть соли. Пончик с удовольствием наблюдал, как перед ним на столе росла кучка монеток. Не обошлось тут и без недоразумений. Один лунатик, не разобравшись, в чем дело, попробовал есть соль в чистом виде и тут же с отвращением выплюнул. Другой купил у пончика сразу 10 щепоток соли за 10 сантиков и бросил всю эту соль в тарелку с супом. Ясно, суп у него получился такой, что в рот взять было нельзя. Кончик стал объяснять всем, что соль надо употреблять в небольших количествах, иначе вкус от нее теряется, и уж ни в каком случае нельзя есть соль в чистом виде. Все это чрезвычайно заинтересовало коротышек, которые даже не представляли себе, что пищу можно было есть с солью. Каждому хотелось проверить новый метод питания. Некоторые, пообедав без соли, начинали обедать вторично, но на этот раз с солью. Многие, отведов с солью супа или борща, Тут же проверяли, насколько улучшится от добавки соли вкус щей или макарон, оладий, картофеля, жареных кабачков и других блюд. Поскольку у Пончика завелись деньги, он и сам поминутно просил официанта принести ему то борща, то каши, то щей и наглядно демонстрировал перед новыми посетителями преимущество питания с солью. Хозяйка увидела, что дела ее ресторана сразу улучшились и была очень довольна. К концу дня Пончик распродал весь свой запас соли и ушел с карманами, туго набитыми медиками. На следующее утро он сбегал на берег моря, быстренько натолок соли и снова явился на пищезаправочную станцию. Здесь он увидел, что хозяйка приготовила для него специальный столик, на котором висела табличка с надписью «Продажа соли». За этим столом Пончик сидел, торговал солью и одновременно закусывал, требуя подать ему то одно, то другое блюдо. Все это было очень выгодно для него и, к тому же, очень удобно. За несколько дней весть о том, что на пищезаправочной станции кормят какими-то сногсшибательными блюдами с какой-то сказочной солью, разнеслась по всему городу. Желающих покушать новомодных кушаний было столько, что хозяйка расширила веранду и кухню, сделала сбоку пристройку, а вдоль набережной велела устроить навес из брезента и поставить под ним еще два десятка столов. Сообразив, что вкус кушаний еще больше улучшится, если соль класть в пищу при варке, она договорилась с Пончиком, что сама будет покупать у него весь запас соли, необходимый для ее ресторана. Теперь Пончику не нужно было по целым дням торговать в ресторане солью, и он стал раскидывать умом, как бы нажить на этом деле побольше денег поскольку владельцы других ресторанов обращались к нему с просьбами доставлять и им соль, он решил увеличить добычу этого ценного пищевого продукта и основал соляной завод. С этой целью он нанял неподалеку от моря старенький подбитый ветром сарайчик, в котором раньше смолили лодки, купил полдюжины больших медных ступок, и завод был готов. Шестеро рабочих на этом заводе только и делали, что толкли соль в медных ступках. Трое рабочих заготавливали сырье, то есть таскали с морского берега кристаллы соли, и, наконец, еще рабочих несколько разносили в мешках готовую соль по столовым и ресторанам. Сам Пончик теперь ничего не делал, а только получал деньги. Каждому своему рабочему он платил в день по фертингу. Весь расход на оплату рабочих составлял таким образом лишь 12 фертингов в день, в то время как всю дневную добычу соли он продавал владельцам ресторанов за 240-250 фертингов. Выходило, он клал в свой карман чуть ли не в 20 раз больше денег, чем отдавал рабочим, в результате чего Пончик богател, как говорится, не по дням, а по часам. Если раньше Пончику самому приходилось толочь соль и таскать ее на своей спине в ресторан, то теперь за него это делали другие – а денег в его карман попадало во много раз больше. Пончик высчитал, что каждый рабочий приносил ему за день в среднем 20 фертингов дохода. Сообразив, что дохода будет получаться тем больше, чем больше у него будет рабочих, он увеличил количество их до 18 и хотел увеличить еще больше, но хлипкий сарайчик не мог вместить слишком большого количества коротышек, и поэтому Пончик решил построить рядом другое, более обширное помещение. Жил теперь Пончик в полное свое удовольствие, как и все лунные богачи, и даже назывался он теперь не просто Пончик, а господин Понч. Из гостиницы он переехал в собственный дом, завел себе слуг, которые одевали его и раздевали, убирали у него в комнатах, смотрели за домом. От нечего делать он по целым дням просиживал в ресторанах, ел там самые вкусные вещи а в промежутках между едой околачивался на берегу залива и вертелся на чертовых водяных колесах или на морском параболоиде. Многим, вероятно, известно, как устроено обыкновенное чертово колесо. Это огромный деревянный круг, насаженный на торчащую кверху ось. Коротышки, желающие повеселиться, садятся в центре этого круга, после чего круг начинает вертеться все быстрее и быстрее. Появляющаяся в результате вращения центробежная сила сбрасывает коротышек одного за другим с круга на землю. Победителем считается тот, кому дольше всех удастся продержаться на вращающемся круге. Водяное чертовое колесо устроено так же, как и обыкновенное, с той только разницей, что устанавливается оно не на земле, а на воде. Здесь центробежная сила сбрасывает коротышек уже не на землю, а в воду, что гораздо смешней и даже приятнее, особенно в жаркую погоду. Что касается морского параболоида, то он имеет такое же устройство, как и чертово водяное колесо, но только с той разницей, что вертящийся диск сделан в виде огромного блюдца с поднятыми кверху краями. Коротышка, которого центробежная сила отбрасывает все дальше от центра, подкатывается к краю блюдца, после чего силой вылетает вверх и шлепается в воду, предварительно описав в воздухе кривую линию, напоминающую параболу. Но таких параболоидах, которые в огромном количестве были установлены на побережьях залива, очень любили вертеться приезжавшие в лос паганос с богачи, поскольку в результате действия на организм центробежной силы, полетов в воздухе и окунания в воду у них разыгрывался аппетит, и они очень ценили это, так как страшно любили покушать. Этим, возможно, объяснялось, что и Пончик тоже больше любил вертеться на параболоиде, чем на простом водяном колесе. Такое обеспеченное существование пончика длилось все же недолго. Многим лунатикам удалось вскоре проведать, где он берет кристаллы соли для своего завода. Это привело к тому, что неподалеку от берега один за другим начали возникать небольшие соляные заводики. Каждый, кому удалось сберечь достаточную сумму денег, затрачивал ее на устройство такого заводика и начинал приумножать свое богатство. В результате соли — С каждым днем добывалось все больше, а продавалась она все дешевле и уже не приносила таких барышей, как в начале. Если прежде пончик, затратив на оплату рабочего фертинг, получал взамен 20 фертингов прибыли, то теперь никто не мог выколотить из рабочего больше одного фертинга. Однако и это было очень выгодно, в силу чего соляной промысел продолжал развиваться. Дела пошли значительно хуже, когда в Лос-Паганос вернулся из поездки крупнейший землевладелец Дракула, которому принадлежало все морское побережье, начиная от Лос-Паганоса вплоть до самого лос Свинеса. Узнав, что какие-то неизвестные личности растаскивают лежавшие на побережье кристаллы для переработки их на соляных заводах, он велел обнести побережье забором, а кристаллы давать только тем, кто будет за них платить. Таким образом, половина прибыли, которую получали владельцы соляных заводов, теперь стала попадать в карманы землевладельца Дракулы. И это было бы еще ничего, если бы сам Дракула и владельцы других морских побережий, где имелись запасы соли, не начали строить на своих землях огромных соляных заводов. На этих заводах соль мололи уже не вручную, а применяя усовершенствованные машины. Соль стала вырабатываться в таких огромных количествах, что цены на нее баснословно понизились. Доходы владельцев соляных заводов сделались еще меньше, а это им, конечно, не очень нравилось. Владельцы крупных заводов считали, что излишки соли появились из-за того, что очень много развелось мелких заводов. Мелкие же соли-промышленники видели причину всего этого неудовольствия в том, что появились крупные заводы, вырабатывавшие несообразно большое количество соли. Кончилось все это дело тем, что владельцы крупных заводов которым было легче договориться, так как их было меньше, объединились в бредлам. На первом же заседании этого вновь испеченного бредлама владельцы крупных заводов пришли к выводу, что с владельцами мелких заводов надо как можно скорее разделаться. Господин Дракула, который был избран председателем соляного бредлама, сказал, «Наилучший выход из создавшегося положения — это начать продавать соль еще дешевле». Владельцы мелких заводов вынуждены будут продавать соль по слишком низкой цене, их заводишки начнут работать в убыток, и им придется закрыть их. И вот тогда-то мы снова повысим цену на соль, и никто не станет мешать нам наживать капиталы. Так они и сделали. Соль стала продаваться по такой низкой цене, что Пончику и остальным мелким хозяйничкам пришлось расходовать на приобретение соляных кристаллов и оплату рабочих гораздо больше денег, чем они выручали от продажи своей продукции. Мелкие соляные заводики стали закрываться один за другим. Пончик держался дольше других. Чтобы как-нибудь сводить концы с концами, он продал свой дом, продал новое помещение для завода, которое едва успел построить, но все же и для него пришел день, когда в кармане не осталось ни сантика не хватило даже денег, чтобы расплатиться с рабочими. Еще хорошо, что владелец приморских увеселительных заведений принял Пончика работать крутильщиком на чертовом колесе. Если бы не это, Пончик совсем остался бы без средств к существованию.